Уйти от нее нечего было и думать. Нужно было прятаться. Охваченный отчаянием огляделся он по сторонам. Неподалеку виделась убитая лошадь в седле. Лошадь лежала, завалившись задними ногами в воронку от снаряда. Он лег, чтобы его не заметили, и пополз к воронке. Ощутившись в ней, принялся мучительно думать, что предпринять. Воронка была плохим укрытием, и единственное, что можно было сделать, притвориться убитым. От вывороченных внутренностей лошади невыносимо подняло.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 Было их человек 40 Раздетые до гола лежали они беспорядочной кучей, обезглавленные все до одного. Отрубленные головы с отрезанными ушами, выколотыми глазами, были старательно уложены кому на грудь, кому на спину. семён узнал одну голову с рыжим чубом жестких волос. Принадлежала она орловскому казаку Фильке Чижова, который только вчера вечером вязался к Семену, предлагая меняться конями. Это зрелище опалило его злостью, прибавило ему силы. Стиснув зубы, заковалял он прочь от страшного увала. Возвращаясь из отряда Вихровой Петелиной, Василий Андреевич и Роман увидели бредущего по степи человека. — Да ведь это наш семён дядя, — еще издали узнал человека Роман. «Какой — Какой семён Да семён Забережный! И он окликнул его. — Что же это ты расписался, дружба? — пошутил Василий Андреевич, здороваясь с Семеном. — Ранили парни. — Ну да ничего, отдышусь. Рана-то пустяковая. Это меня жара да до голод донили Насмотрелся я, дядя Вася, за эти сутки такого, что помирать мне никак нельзя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 Федот уже побывал в передряге. Посланный однажды в головной дозор, далеко оторвался он от своих. Километра за три от Шарасуна накрыл его пигашка со второго выстрела. Сам он ушибом, но конь под ним был тяжело ранен. Человек десять семеновцев помчало словить Федота. Федот снял с коня седло, возвалил его на спину и побежал к своим маячившим на дальнем увале. Но пронепоезд засыпал красногвардейцев шрапнелями, и они поспешили скрыться. Когда Федот выбежал на увал, их и свет простыл.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 Все кинулись встречать его. Впереди бежал и размахивал фуражка Федот.